Издательство «Эксмо». Томас Гарди «В краю лесов». Роман. Глава первая. Если досужему путешественнику захочется по старой памяти или из каких-либо других соображений пройти заброшенным трактом по почти меридиональной линии от Бристоля к южному побережью Англии, то с середины пути он окажется в краю обширных лесов, иногда перемежающихся яблоневыми садами. Здесь деревья, будь то лесные или плодовые, ломают черту придорожных изгородей, бросая на них узоры света и тени, и непринужденно протягивают свои горизонтальные ветви над дорогой, Словно бесплотный воздух служит им достаточной опорой. В одном месте с холма, на который взбирается тракт, открывается вид на самый большой из здешних лесов. Разделенный трактом надвое, подобно тому, как густые волосы, разделяются светлые линии пробора. Место это пустынно. Вид заброшенной дороги выражает одиночество гораздо острее, нежели безлюдные долы и холмы, а ее могильная тишина намного выразительнее тишины озер и болот. Вероятно, причина этому невольное сравнение того, что есть, с тем, что могло бы быть. Поэтому шагнуть из-за ограды на белеющую дорогу и на миг задержаться среди ее пустоты, значит внезапно сменить простое отсутствие людей на ощущение заброшенности. Именно здесь, в сгущающихся сумерках зимнего дня, и стоял человек, оказавшийся на дороге, описанным ранее образом. Он только что перелез через изгородь, и немало не будучи избранным сосудом для лирических переживаний, все же на миг ощутил себя более одиноким, чем за минуту до этого. Взглянув на весьма щеголеватую одежду незнакомца, можно было заключить, что это не местный житель, да и по лицу его было видно, что направление дороги ему намного важнее, чем мрачная красота пейзажа, пение ветерка или вызванное к жизни воображением зыбкая процессия призраков в старинных каретах. Его не волновал ни труд ушедших поколений проложивших дорогу на холм, не бесчисленные путники, утрамбовавшие ее, не слезы ее окрепившие, ибо времени, отпущенного ему судьбой, хватало лишь для сугубо практических нужд. Он посмотрел на север, потом на юг и машинально потыкал землю своей тростью. Лицо незнакомца при более пристальном взгляде подтверждало то, О чем свидетельствовал его щеголеватый костюм. Оно выражало ни на чем не основанное самодовольство. Ничто не озаряло это лицо, и не только мудрец, но и простой наблюдатель увидел бы в его выражении полную подчиненность немногочисленным правилам и привычкам и незыблемую в них веру. Кругом не было, доказалось, да, и не будет никого кто мог бы указать ему дорогу. Однако вскоре послышался негромкий скрип колес и размеренный постук подков, и в седловинке между деревьями и вершины холма замаячил одноконный фургон. Вглядевшись, незнакомец сказал себе с некоторым облегчением «Это миссис Доллери, она-то мне и поможет». В фургоне было несколько пассажиров, главным образом — женщин. Подождав, когда фургон приблизился, путник поднял трость и, сидевшая на козлах женщина, натянула вожжи. «Миссис Доллери, я тут полчаса ищу дорогу на Малый Хинток», — сказал он. «Я раз десять бывал в Большом Хинтоке и в Хинтокхаусе, но эта деревушка просто куда-то». «Запропастилась? Не поможете, а?» Миссис Доллери заверила его, что поможет. Она сама направляется в Большой Хинток и будет проезжать мимо Малого, это совсем рядом, вверх по тропинке в сторону от дороги, на которую они сейчас вернут. «Впрочем, — продолжала миссис Доллери, — это такая неприметная деревушка, что вы, городской житель, Сами днем с огнем не найдете, ежели заранее не знаете, где она. Боже! Да я бы и за деньги не стала там жить. То дело большой хинток. Тут есть все, что душе угодно. Он вскарабкался на козлы и свесил ноги так, что лошадь порой задевала их хвостом. Для знавших эти места — фургон миссис Доллери — был скорее движимой принадлежностью тракта, чем посторонним предметом, оказавшимся на пути. Ее клячья, чья грива жесткостью и цветом напоминала вереск, а ноги и тело были изувечены упряжью и многолетним тяжким трудом, появлялась на этой дороге почти ежедневно, в течение двух десятков лет, хотя полагалось бы ей пастись где-нибудь на восточной равнине, а не тащиться здесь, ибо когда-то это была ладная, породистая лошадь. Да и править ее было не так уж легко. Коротковатая сбруя все время сползала на бок, и хвост не был должным образом пропущен через подхвостник. Лошадь знала каждый малейший уклон дороги на протяжении всех семи или восьми миль от Хинтука до Шертон-Абаса. Торгового городка, куда лежал ее обычный путь, знала так хорошо, как может знать разве что землемер, вооруженный нивелиром. Черный квадратный кузов фургона покачивался на ходу. От него над головой возницы торчал крюк, за который иногда цепляли вожжи. Тогда они свисали с плеч лошади, как оковы. Где-то около оси болталась цепь. Единственным назначением которой было греметь на ходу. По дороге миссис Доллери по многу раз приходилось слезать с козел, поэтому она для соблюдения приличия надевала под платье короткие гамаши, особенно в ветреную погоду. На голове ее был не чепчик, а фетровая шляпа, обмотанная платком, ибо у миссис Доллери частенько болели уши. В задней стенке кузова имела и кошечка, окошечко, которое хозяйка протирала носовым платком каждый рыночный день перед отправкой в город. Шагая позади фургона, можно было увидеть сквозь стекло квадратный кусочек окрестностей и небосвода, но их то и дело заслоняли профили пассажиров, шевеливших губами и кивавших головами в оживленной дорожной беседе. Блаженно не ведая, что их ужимки и гримасы как нельзя лучше видны постороннему глазу. Для них час дороги домой с рынка был счастливым, если не счастливейшим, часом недели. Усевшись поудобнее, они забывали о горестях бытия и с умиротворенными улыбками рассуждали о жизни, вспоминая происшествия минувшего дня. Пассажиры тесно сдвинулись в задней части фургона, и пока незнакомец толковал с хозяйкой, принялись обсуждать его. Благо скрип колес заглушал их слова. «Это парикмахер Перком, тот, у которого восковая кукла в окне на Эбби-стрит», — сказал кто-то. «Хотела бы я знать, что ему надо в наших краях. Он ведь не бродячий цирюльник» а настоящий парикмахер. Он даже убрал вывеску, потому что это неблагородно». Они прислушивались к его словам, но мистер Перком, казалось, не собирался удовлетворять их любопытство, хотя все время кивал и что-то говорил, но вдохновлявший пассажиров общий разговор прервался с его появлением. Так они ехали, пока не свернули на еле заметную крутую тропинку, с вершины которой можно было различить в полумиле направо во впадине сады и огороды, словно срезанные с поверхности лесного края. Оттуда, старушка молчания, подымались высокие столбы дыма. Воображение могло проследить за дымами до незыблемых камней очага, обвешенного гирляндами копченых окороков. Это было одно из тех отдаленных мест, где обычно бывает больше раздумий, чем действия, и больше пассивности, чем раздумий. Рассуждение здесь строится на зыбких основаниях и приводит к фантастическим выводам. Тем не менее, здесь, как и во всех подобных местах, от нагнетания страстей и тесной взаимосвязи коренных обитателей, порой разыгрываются драмы истинно софокловского величия. Это и был малый хинток, который разыскивал парикмахер. Сгущавшаяся ночь постепенно поглощала дым, вырывавшийся из труб, но местоположение маленького, уединенного мирка выдавали несколько слабых огоньков, неверно мерцавших сквозь безлиственные ветви, среди которых устроились на ночлег печуги, похожие в потемках на шары из перьев. От проезжей тропинки ответвлялась тропинка поуже. Тут парикмахер сошел, ибо миссис Доллери направлялась в большой хинток, чье превосходство над презренным малым хинтоком не слишком явствовала и сравнение тропинок, ведущих в эти деревни. Но такова уж прихоть судьбы. Там поселился очень умный и ученый молодой доктор. Говорят, он в союзе с дьяволом, и больных у него нет, а выбрал он это место потому, что это самая середина нашего края, сообщила парикмахеру одна из пассажирок, надеясь хоть напоследок узнать цель его путешествия. Но он не сказал ни слова и углубился во мрак, с осторожностью ступая по скользким опавшим листьям, почти скрывавшим от глаз дорогу и улицу деревушки. С наступлением темноты посторонние тут не ходили, и большинство обитателей малого Хинтока считали оконные занавески излишством, Именно поэтому мистер Перком мог заглядывать в окна почти каждого дома очевидно, стараясь угадать место жительства того или тех, кого разыскивал. Его интересовали дома поменьше, и он равнодушно прошел мимо нескольких домов, чьи размеры, возраст и службы свидетельствовали о том, что и в этих глухих местах жили или живут люди, занимающие достаточно высокое положение в обществе. Запах яблочных выжимок и шипения забродившего сидра, доносившиеся из дворов, говорили о недавних трудах обитателей и соединялись с запахом гниения от волглой листвы под ногами. Так он прошел улице, дом у высокого дерева, излучал необычное сияние, зарево, вырывавшееся из печной трубы — превращало дым в мерцающее облако. Увиденное в окне заставило парикмахера решительно остановиться и всмотреться внимательнее. Дом был великоват для деревенского. Сквозь приоткрытую наружную дверь длинная лента света падала в ночь. Сонные осенние мотыльки то и дело влетали в узкую полосу лучей и тут же пропадали в тьме.